Такой слоган, чтобы больше никто вопросов никогда не задавал, ни зачем, ни почему. Никто виноват, ни что делать. Это называется национальной идеей, ухмыльнулся первый. Этот слоган, он взял слово в издевательские кавычки. Мы уже 17 лет ищем. Русский ренессанс думал, но чувствую, рублёвка слишком отдаёт. Сама и такой сивушной рублёвкой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 Можно было бы подумать, что они находятся в одной из лучших серий эпопей Кусто, но и о навязчивом сопровождении удалось позабыть. Для этого достаточно было опуститься на каких-то 10 метров. Кораллы у поверхности поколеченные туристами, здесь разрастались в причудливый ажурный лес, расцветали небесно-голубым, а рядом вдруг белели слоновой костью. В ширенгой ползли прямо на людей большие треугольные рыбы.